ский На сайте польский фильм ru явно польским автором, уже очень много подробностей, дано совершенно точное перечисление всех польских соединений и объединений, участвовавших в войне 1939 года. Воспроизведу военные силы Республики Польша включали в себя семь армий и оперативную группу на Армия Модлин. Бригадный генерал Эмиль Крюкович Пшеджимирский. 8-я дивизия пехоты. Полковник Теодор фругальский 20-я дивизия пехоты. Полковник Вильгельм Лавич лишка Мазовецкая бригада кавалерии. Полковник Ян Карч. Новогрудская бригада кавалерии. Бригадный генерал Владислав Андрес. Варшавская бригада НО, полковник Юзеф Сас-Нашовский. Армия по морю, дивизионный генерал Владислав Бортновский. 9-я дивизия пехоты, полковник Юзеф Веробей. 15-я Великопольская дивизия пехоты, полковник Сдислав Шиалковский. 27-я дивизия пехоты, бригадный генерал Юлиуш Дропела. Дропила. Поморская бригада кавалерий. Бригадный генерал Станислав Гшмот Скотницкий. Поморская бригада НО. Полковник Тадеуш Маевский. Хельминская бригада НО. Полковник Антоний Жураковский. Отдельное подразделение Висла. Подпоручик Роман Канофойский. Оперативная группа Восток. Бригадный генерал Миколай Болтутин. 4-я дивизия пехоты. Полковник Тадеуш Любич Незабетновский. С 4 сентября 1939 года полковник вячеслав Равич Мысловский. С 12 сентября 1939 года полковник Юзев Веробей. 16-я приморская дивизия пехоты. Полковник Станислав Щевитальский. С 20 сентября 1939 года полковник Зигмунд Богуш-Шишко. Отдельная группа яблонова 208-й полк пехоты. Подполковник Ян Шевчик. Батальон НО Яблунова. Батальон НО Грудзёнс. Капитан Юзеф Краковский. Авиация армии «Поморье» полковник Болеслав Стахонь. Две эскадрильи и дивизион истребителей, а также разведывательные подразделения. Армия Позная, дивизионный генерал Тадеуш Утшеба. 14-я Великопольская дивизия пехоты, бригадный генерал Франтишек Влад 17-я Великопольская дивизия пехоты, полковник Мечислав Мозденевич. 25-я дивизия пехоты. Бригадный генерал Франчишек Альтер. 26-я дивизия пехоты. Полковник Адам Бжехва Айдукевич. Великопольская бригада кавалерий. Бригадный генерал Роман Абрахам. Польская бригада кавалерий. Полковник Леон Штелецкий. Познанская бригада НО. Полковник Станислав Щуда. Калишская бригада НО, полковник Франтишек Судов, 71 72 танковые дивизионы. Авиация армии Познай, полковник Станислав Кузьминский. Две эскадрильи дивизион истребителей, а также разведывательные подразделения. Армия Лодзи, дивизионный генерал Юлиуш руми 10-я дивизия пехоты, бригадный генерал Франтишек Анкович. 28-я дивизия пехоты, бригадный генерал Владислав Бонча Уздовский. 22-я дивизия горной пехоты, полковник Леопольд Энгель Рагис. Пограничная бригада кавалерий, полковник Стефан Ханка Кулеша. С 4 сентября 1939 полковник Ежи Грабицкий. Авиация армии Лодзи, полковник Вацлав Ивашкевич. Две эскадрильи дивизион истребителей, а также разведывательные подразделения. Оперативная группа Петр Пуф, дивизионный генерал Виктор Томель. 2-я дивизия пехоты легионов полковник Эдвард Даян Суруфко, с 8 сентября 1939 года, полковник Антони Стайх. 30-я Полесская дивизия пехоты, бригадный генерал Леопольд Цехак. Волынская бригада кавалерий, полковник Юлиан Филиппович, бронепояс номер 52 «Пилсутчик», капитан николай Гончар, бронепояс номер 53». Армия «Праков». Бригадный генерал Антони Шиллин. 6-я дивизия пехоты. Бригадный генерал Бернард Монт. 7-я дивизия пехоты. Бригадный генерал Януш Гонсеровский. 23-я дивизия пехоты. Бригадный генерал Владислав Повежа. 21-я дивизия горной пехоты. Бригадный генерал Юзев Кустрань. 55-я резервная дивизия пехоты, полковник Станислав Колобинский. 10-я бригада кавалерии, полковник Станислав Мачек. Краковская бригада кавалерии, бригадный генерал Зигмунд Пясецкий. первая горная бригада, полковник Януш Галадык. Авиация армии Краков, полковник Стефан Шнук. Армия Любли. Дивизионный генерал Тадеуш Искор. 39-я дивизия пехоты. Бригадный генерал Бруно Ольбрехт. Варшавская мототанковая бригада. Полковник Стефан Равецкий. Комбинированная бригада кавалерий. Полковник Адам Закшевский. Группа Сандомир. Два артиллерийских дивизиона. Армия Карпаты. Бригадный генерал Казимеш Фабрицин. 11-я Карпатская дивизия пехоты. Полковник Бронислав Пругар-Кетлинг. 24-я дивизия пехоты. Полковник Болеслав Кшижановский. 38-я резервная дивизия пехоты. Полковник Алоизы Вир-Конос. 46-й дивизион тяжелой артиллерии. Капитан Станислав Козловский. 47-й дивизион тяжелой артиллерии, майор Михаил Кубицкий, группа «Венгрия», две разведывательные эскадрильи. Оперативная группа яспор вторая горная бригада, полковник Александр Ставаш, третья горная бригада, полковник Ян Стефан Котович. Оперативная группа «Нарик», бригадный генерал Чеслов, Млод Фельдковский. 18-я дивизия пехоты, полковник Стефан Косецкий. 33-я резервная дивизия пехоты, полковник Тадеуш Калина Зеленевский. сувалкская бригада кавалерии, бригадный генерал Зигмунд Подхоровский. Подлясская бригада кавалерии, бригадный генерал Людвиг Кмитиц-Скшинский. Одна эскадрилья истребителей, две разведывательные эскадрильи резерв главного штаба ВП. Армия Прусы, дивизионный генерал Стефан Дом Бернатский, Северная группа. 13-я дивизия пехоты, полковник Владислав Зубош Калинский. 19-я дивизия пехоты, бригадный генерал Юзеф Ватишевский. 29-я дивизия пехоты, полковник Иганцы Азевич. Велинская бригада кавалерии полковник константы друцкий люббельский первый батальон легких танков майор адам куббин второй батальон легких танков майор Эдмунд карпов южная группа третья дивизия пехоты легионов полковник мариан турковский 12 дивизия пехоты бригадный генерал густав пашкевич 36-я резервная дивизия пехоты, полковник Болеслав Островский. Все польские вооруженные силы подчинялись главнокомандующему маршалу Эдварду рыц смиглы Главный штаб ВП возглавлял бригадный генерал Вацлав Хацкевич. Уже в ходе войны были сформированы дополнительные соединения, а именно армия Варшава и отдельная оперативная группа полесье Всего польская армия насчитывала 39 пехотных, 11 кавалерийских, три горные бригады и две моторизированные бронебригады. Общая численность личного состава – около 1 миллиона человек. Итак, перечисленные дивизии, которые как бы были у Польши на 1 сентября 1939 года. Поскольку те дивизии, которые сформировались после начала войны и вошли в армии Варшава и Полесья, должны были иметь большие номера, а если эти две армии формировались из уже имевшихся дивизий, то и эти дивизии должны находиться где-то в приведенном списке.